«Нет, я хочу с тобой». «Нет, зайчонок, то, что мне сейчас нужно сделать, я сделаю один. При тебе я не могу сделать это как следует. А если ты уйдешь, значит, и я уйду. Разве ты не чувствуешь, что это так? Где один из нас, там оба. Я хочу с тобой». «Нет, зайчонок, слушай, в этом люди не могут быть вместе». «В этом каждый должен быть один. Но если ты уйдешь, значит, и я пойду тоже. Только так я могу уйти. Я знаю, ты уйдешь и не будешь спорить. Ты ведь умница, и ты добрая. Ты уйдешь за нас обоих, и за себя, и за меня». «Но я хочу остаться с тобой», — сказала она. «Мне так легче». — Я знаю. Но ты сделай это ради меня. Я тебя прошу об этом. — Ты не понимаешь, Роберта, А я? Мне хуже, если я уйду. — Да, — сказал он, — тебе тяжело. Но ведь ты теперь — это и я тоже. Она молчала. Он посмотрел на нее весь в поту и снова заговорил, стараясь добиться своего так, как еще никогда не старался в жизни. «Ты сейчас уйдешь за нас обоих», — сказал он. «Забудь о себе, зайчонок. Ты должна выполнить свой долг». Она покачала головой. «Ты теперь?» «Это я», — сказал он. «Разве ты не чувствуешь, зайчонок?» Она молчала. «Послушай, зачонок, сказал он, — «правда же, если ты уйдешь, это значит, что и я уйду, клянусь тебе!» Она молчала. «Ну вот, теперь ты поняла», — сказал он, — «теперь я вижу, что ты поняла. Теперь ты уйдешь. Вот и хорошо. Сейчас ты встанешь и уйдешь. Вот ты уже сама сказала, что уйдешь». Она ничего не говорила. «Ну, вот и спасибо. Теперь ты уйдешь быстро и спокойно, и далеко-далеко, и мы оба уйдем в тебе. Теперь положи руку сюда. Теперь положи голову сюда. Нет, совсем положи. Вот, хорошо. Теперь я положу руку вот сюда. Хорошо. Ты ведь умница, и не надо больше ни о чем думать». Ты делаешь то, что ты должна делать. Ты слушаешься? Не меня, нас обоих. Того меня, который в тебе. Теперь ты уйдешь за нас обоих, правда? Мы оба уйдем в тебе. Я ведь тебе так обещал. Ты умница. И ты очень добрая, что уходишь теперь. Он кивнул Пабло, который посмотрел на него из-за дерева. И Пабло направился к нему. Потом он пальцем поманил Пилар. «Мы еще поедем в Мадрид, зайчонок!» — сказал он. «Правда! Ну, а теперь встань и иди! Встань, слышишь?» «Нет», — сказала она и крепко обняла его за шею. Тогда он опять заговорил, все так же спокойно и рассудительно, но очень твердо. «Встань!» — сказал он. «Ты теперь...» «Это и я. Ты все, что останется от меня. Встань!» Она встала, медленно, не поднимая головы, плача, потом бросилась опять на землю рядом с ним, но сейчас же встала, медленно и покорно, когда он сказал ей «Встань, зайчонок!» Пилар держал ее за локоть, и так она стояла перед ним. «Идем», — сказала Пилар. «Тебе что-нибудь нужно, англичанин?» «Нет», — сказал он и продолжал говорить с Марией. «Прощаться не надо, дорогая, ведь мы не расстаемся. Пусть все будет хорошо в Гредосе. Ну, иди. Будь умница, иди». «Нет», — продолжал он все так же спокойно и рассудительно, пока Пилар вела девушку к лошадям, — «Не оглядывайся!» «Ставь ногу в стремя!» «Да, да, ставь ногу, помоги!» «Сказал он Пилар!» «Посади ее в седло!» «Вот так!» Он отвернулся весь в поту и взглянул вниз на дорогу, потом опять на девушку, которая уже сидела на лошади, и Пилар была рядом с ней, а Пабло позади. «Ну, ступай, сказал он. «Ступай!» Она хотела оглянуться. «Не оглядывайся!» Сказал Роберт Джордан. «Ступай!»